Глава восемнадцатая. Эрика вернулась на кухню, открыла ноутбук и включила его. «Ты все еще в участке?» — спросила она Крейна, садясь за стол. «Да, выпил слишком много кофе. Моя жена интересуется, жив ли я вообще», — усмехнулся он. «Я только что отправил тебе файлы. Открой первый из них. Вот что я обнаружил на записи с камер видеонаблюдения «Гринвич-1». Его электронному письму были прикреплены четыре видеофайла. Эрика открыла первый. Я собрал фрагменты записи вместе. На первом Джейми Тик возвращается в Гринвич-1 ранним субботним утром. Как и следовало ожидать, на записи нет звука. Эрика нажала «Воспроизвести». Камера видеонаблюдения, установленная за стойкой регистрации, напротив стеклянных дверей, снимала вестибюль жилого дома. Небо за окном было темным, а часы показывали 3 часа 6 минут утра. Джейми Тик вошел в вестибюль с двумя другими молодыми людьми и группой из пяти женщин. Все женщины были одеты в одинаковые черные кружевные мини-платья и черные перчатки. У них были длинные темные волосы и яркий макияж. В руках каждая из них держала черную сумочку клатч а на ногах блестели серебристые туфли на высоком каблуке. Следующий кадр демонстрировал эту группу уже возле лифтов. «Сбой в матрице», — произнесла Эрика. «Что?» Так бармен в клубе «Красный бархат» описал группу женщин, которые отдыхали с Джейми и его приятелями. Они все выглядели одинаково. Их было пять, и все они вернулись в квартиру Джейми Тига. На всех были черные перчатки. Камера переключилась на кабину лифта, куда они зашли в восьмером. Затем они вышли из лифта на этаже пентхауса, пересекли вестибюль и направились по коридору к квартире Джейми Тига. «Открой второй видеофайл. Сейчас». На втором видео было указано время 5 часов 16 минут утра. Эрика увидела, как двое друзей Джейми снова появились в коридоре, выйдя из его квартиры. Они остановились у лифтов, один из них смотрел в телефон, а другой, казалось, обернулся, чтобы окликнуть кого-то. Затем к ним присоединились две молодые женщины. Двери лифта открылись, Еще две женщины поспешили к группе и едва успели войти в лифт, как двери закрылись. Камеры переключились и показали, как они вышли из лифта в вестибюль, первого этажа, здание Гринвич-1, они покинули в 5 часов 19 минут утра. «Они все ушли, кроме одной женщины», — заключила Эрика. «Посмотри третий видеофайл», — попросил Крейн. Эрика открыла его. «Как видишь, пятая женщина покидает квартиру Джейми Тига в 11 часов 14 минут утра». Почти шесть часов прошло с тех пор, как ушли остальные, заметила Эрика, не в силах сдержать дрожь. Посмотри, как она выходит из его квартиры к лифтам. На видео у лифтов на этаже Джейми и Тига было светло. Молодая женщина со слегка растрепанными волосами направлялась к лифтам, держа в руках небольшой клач и все это время смотрела прямо в камеру. «Подожди, она уходит с маленькой сумочкой. Что было у женщин в руках, когда они приехали?» Нахмурилась Серика. Она нашла первое видео и прокрутила его. «У них всех были маленькие черные сумочки. Одинаковые черные клатчи. Я не знаток сумочек, но в клатче много не утаишь. И что с веревками, которыми его связали?» Плюс она оставила полироидные снимки. Фотоаппарат-полироид большой и квадратный. Как все это попало в его квартиру, если ни у одной из этих женщин не было места в их маленьких сумочках? Они замолчали. Эрика услышала, как Джордж протопал по деревянному полу и высунул мордочку из кухонной двери, чтобы проверить, чем она тут занимается. «Посмотри еще раз на первое видео в лифте». «Когда они поднимались в квартиру Джейми», — подсказал Крейн. Эрика перемотала видео к той части, которая была снята камерой, установленной в углу лифта. Все пять женщин смотрели прямо в объектив на протяжении всей поездки. «Они все смотрят в камеру», — удивилась Эрика. «Ага, Все время, как будто специально». Эрика поставила видео на паузу, и увеличила изображение лиц девушек, одну за другой. «Тебе не кажется, что их носы выглядят странно?» «Да, наверное, у них была одинаковая пластика носа или что-то в этом роде», — предположил Крейн. «Или у них одинаковые накладные носы. Я знаю, это звучит глупо, но их лица похожи на маски. Тебе не кажется...» Носы не слишком большие для их лиц. И у всех один и тот же странный цвет глаз. Их радужки кажутся черными, добавил Крейн. Они выглядят так, будто все в этом замешаны, — закончила Эрика, не зная, как еще описать увиденное. Она перемотала на начало... И снова просмотрела сцену в лифте, где все женщины с безучастными лицами смотрели в камеру. Эрика поежилась. Казалось, что они смотрят прямо на нее, как будто заглядывают к ней на кухню. Она подпрыгнула и вскрикнула, когда почувствовала, как что-то коснулось ее ноги. Ты в порядке? Эрика опустила глаза. Джордж посмотрел на нее и протяжными укнул. Прости, просто кот. «Эрика, как думаешь, они все убили Джейми Тига?» «Двое его приятелей, скорее всего, тоже в этом замешаны. Мы до сих пор не получили от Айзека точного времени смерти. Что, если они хотели, чтобы нам было трудно догадаться, которая из пяти женщин его убила?» «Похоже, они не просто так одновременно посмотрели в камеру». Они хотели, чтобы их лица точно попали в поле зрения системы видеонаблюдения. Эрика смотрела, как они выходят из лифта вместе с Джимми и его приятелями. Каждая из них продолжала смотреть в камеру до самого выхода. У тебя есть запись из клуба Красный бархат. Это четвертый видеофайл, который должен быть у тебя в почтовом ящике, ответил Крейн. Поняла. Эрика нажала «Воспроизвести». «Они прибыли в 10-13 вечера», — указал Крейн. «В клубе видеокамер нет. Это единственная имеющаяся у них камера на входе в переулок. Ты увидишь, что они сделают это снова. Они посмотрят прямо в камеру». На коротком видео была видна узкая улочка, ведущая к главному входу в красный бархат. Пять женщин вошли в переулок из сплочённой группы и направились к двери. Проходя мимо камеры, они замедлили шаг и посмотрели прямо в объектив. В котором часу они ушли? В 2 часа 26 минут утра я отправил запрос в городской совет Вестминстера на получение записи с дорожных камер видеонаблюдения. Парень из магазина для взрослых На Олд Комптон Стрит что-нибудь присылал? Пока нет. Они смотрели, как в 2 часа 26 минут ночи группа женщин вышла из клуба с Джейми Тигом и его приятелями и направилась в конец переулка к дороге. В объектив камеры попал свет фар проезжавшей машины. Белая вспышка осветила компанию, а затем они исчезли из кадра.